Должна признаться, что буду рада возможности отдохнуть, остановиться, поразмыслить, кое-что вспомнить. Наверняка две вещи в какой-то мере связаны: предстоящие перемены в моей жизни и эта потребность разложить по полочкам воспоминания давних лет. В первую очередь, думаю, мне хотелось разобраться в том, что произошло между мной, Томми и Рут после того, как мы выросли и уехали из х й л ш е м а Но теперь мне стало понятно, что и з случившегося позже очень много е берет начало в наших Хелшемских временах, и поэтому я хочу в начале аккуратно пройтись по ранним воспоминаниям. Взять, например, наше любопытство в отношении мадам. На первый взгляд, детская забава и только. Но если посмотреть глубже, начало процесса, который с годами развивался и развивался, пока не стал главенствовать в нашей жизни. С того дня упоминание о мадам сделалось у нас, если не табуто, довольно редким событием. И вскоре это распространилось с нашей маленькой компании почти на всех наших ровесников. Не то чтобы мы стали менее л ю б о п ы т н ы на ее счет, но в большинстве своем мы почувствовали, что попытки копнуть глубже, задаться, например, вопросами, что она делает с нашими работами, существует ли галерея, могут завести нас на территорию. куда нам ступать еще рано. Впрочем, тема галереи все же изредка возникала, так что несколько лет спустя, когда Томми принялся рассказывать мне у пруда о с т р а н н о м разговоре с мисс Люси, в моей памяти что-то з а б р е ж и л о Но только потом, когда я оставил а его сидеть на камне, а сама поспешила к игровому полю догонять подруг, я вспомнила, что это было. Это были слова, которые мисс Люси как-то раз сказала на уроке. Я их запомнил, потому что они меня заинтриговали, и еще потому, что это был один из редких случаев, когда аглереей был задан прямой вопрос о п е к у н у В самом разгаре у нас было то, что позднее мы называли жетонными дебатами. Уже став взрослыми, мы с Томи вспоминали однажды эти дела и поначалу не могли прийти к согласию о том, сколько нам тогда было лет. Я утверждал, а что десять. Он доказывал, что больше. Но в конце концов признал мою правоту. Я, в общем, уверена, что не ошиблась. Мы учились тогда в четвертом младшем. Эпизод с мадам был уже позади. Но до разговора у пруда оставалось три года. Жетонные дебаты были, я думаю, следствием того, что с возрастом в нас усиливался элемент собственничества. Долгое время, как я уже, кажется, говорила, мы считали, что если твою работу берут в бильярдную, и тем более если ее берет мадам, то это большое счастье, триумф. Но к десяти годам мы начали испытывать двойственные чувства на этот счет. Ярмарки с их системой жетонов, заменявших деньги, развели в нас привычку назначать цену всему, что мы создавали. н а с т а л и интересовать футболки с рисунками и надписями. Мы принялись украшать стены над кроватями, индивидуализировать письменные столы и, конечно, Нас заботили наши коллекции. Не знаю, собирали ли вы коллекции там, где росли. Когда встречаешь воспитанников Хельшема, они всегда, раньше или позже, начинают предаваться ностальгическим воспоминаниям о своих коллекциях. В то время, конечно, мы воспринимали это как само собой разумеющееся. У каждого под кроватью стоял именно й деревянный сундучок. где хранилось личное достояние приобретенное на распродажах и ярмарках. Могу припомнить лишь одного-двух воспитанников, которых коллекции мало интересовали, между тем, как подавляющее большинство заботилось о них чрезвычайно. Одно выставляли на показ, другое бережно прятали. И к десяти годам представление о том, что мадам, которая забирает вещь, оказывает автору великую честь, вступила в противоречие с ощущением, что мы теряем самый ходовой товар. Критической точки все это достигло в жетонных дебатах. Началось с того, что некоторые воспитанники, главным образом мальчишки, принялись ворчать: почему з а р а б о т ы к о т о р ы й мадам берет в г а л е р е ю не дают жетонов? Многие с этим согласились, но другие были возмущены. Некоторое время мы спорили об этом между собой, и, наконец, р о и Дж, он был На год старше нас. И мадам взяла несколько его вещей, решил поговорить с мисс Эмили.